Винокуров. Вариант 1994 Осенью 77-го я сидел в лодке, а Винокуров стоял на мосту. Мизансцена Ромео Джульетты. Мы полчаса перебрасывали с цитатами северянина, но лучше всего с Винокуровым гулять и слушать. Ух, красиво как! Я здесь ни разу не был... Надо будет еще прийти. Я всю жизнь ничего не делаю. Хожу и стихи сочиняю. Разве это работа? Какая деревня красивая. Русская деревня. Украинская тех чувств не вызывает. По-украински все непонятные слова. Немецкие. Хата, шлях, гонок, мусить. Украинцы. Это вообще немцы. Федин немец поволжья Волжье. Настоящие его фамилии никто не знает. Он в Чике работал. Эренбург мне рассказывал. В восемнадцатом году Блюмкин говорит, поедешь в Париж и выйдешь Савенкова, да-да-да, спроси, сак-то надо уходить или не надо? Во, этика. Блюмкин уважал Савенкова как старейшину террористов. Ну, Эренбург с тех пор работал, чин имел. Эренбург говорил, оттуда мы думали, к власти пришли социал-демократы, Запад, культура, из Женевы, Парижа, Мюнхена, а приехал, как увидел Мавзолей, понял. Египет. Кто у нас первым делом провозгласил эголитарность, антимещанство, идейность, моральность Герцен. Сталин. Прямо от него пошел. Добролюбов этот хотел жениться на проститутке. Мол, это то же, что эквилибристика. Один продает одну часть тела, другой другую. Позитивисты. Они не понимали, что это таинство. Мистическое таинство. После... Хорошей женщины себя другим человеком чувствуешь. Легкость такая... Розанов не дошел диалектически, что христианство — это преодоление зоологичности пола, а духотворение. Его дочь, моя поклонница, со мной согласилась. Так же, как Ницше не дошел, что христианство породило и рыцарство, и аристократию. Есть данность пола. Нельзя жить с матерью, сестрой, дочерью, мужчиной. Нам, солдатам, недоступны половые извращения. Это данность и пола. А теперь они одеваются, как мужчины. Мир гибнет. Раньше дама в черном платье, декольте, утонченная, выращена в оранжерейных условиях. А с другой стороны гусар, шпоры, позументы, усы, гипертрофированная мужественность. Они друг на друга просто падали. Никаких разговоров об импотенции, фригидности — Сейчас я читаю, 80% женщин фригидны, а мне все равно, я не обращаю внимания. У меня всегда есть две-три милых женщины, очарование нужно, очарование. Даже когда приходишь к старой любовнице, надо очароваться, иначе не встанет. У Гёте об этом есть поэма, как он не мог служанку, а на венчание с любимой его маэстро в церкви встал. А у современных поэтов болезнь импотенция. От нервозности. Чего их перечислять? Так все знают. Еще новое слово. Жизнелюб. Ландау. Жизнелюб. Так пишут. Это если ты получаешь больше трехсот, то жизнелюб. А если меньше, то развратник. Слуцкий и Балтер. Карьеристы-неудачники. А прошлое только повороши. Вообще. И флийцы. Слуцкий, Наровчатов, Коган, Шелепин. Это... А в Гуры, маленькие и великие инквизиторы, я себе так говорю, Троцкий, гонецкий Урицкий, Слуцкий, я вот подумал, от Троцкого хоть афоризмы остались, ни мира, ни войны, грызть гранит науки, это он придумал, а от Сталина? Ничего. Павел Коган, из него сейчас героя делают, а в 37-м годе написал, мы забирали жен себе и к стенке ставили мужей, садистов. — Мандельштамих гениально это время передал. — Гениальная старуха. Большая моя поклонница. Наровчатов в десятый раз повторяет. — Я в ЦК заявил, что «Новый мир» — журнал интеллигенции, опирающийся на рабочий класс. Я молчу. Надо бы спросить, как слуга-интеллигент может опираться на великого гегемона? Ахматова мне говорила. — В Ленинграде Бродский, в Москве, вы... — Значит, я Бродский... Там вырос. Парадоксальность у него появилась. Парадокса ему не хватало. Парадокса. А Пастернак, он тогда в Кремлевке лежал, бокову записку написал. Прямо справку мне выдал. «Синева. Хорошая книга». Я всегда с собой фотокопию ношу. Коля Глазков написал. «Бывает, летают рыбы, и на солнце бывают пятна, и поэты дружить могли бы». Но мнительное невероятно. Мнительное невероятно — это гениально. А его приятель-физик, что ли, написал про Колю. Я знал писателя когда-то с душой предателя, с лицом дегенерата. Олейников написал Заболоцкому. Бойся, Заболоцкий, шум и похвал. Уж на что был Троцкий, а и то пропал. А Маршак написал на Олейникова. «Берегись, Николая Олейникова, чей девиз никогда не жалей никого!» Маршак был мудрый, как змей, только на вид манная каша. Он белым агитки писал. В тридцатых у Преображенского отсиживался, два месяца не спал. С тех пор он и напугался. Один раз Твардовский привозит ему домой Солженицына. Представляете, чудо привез. У Солженицына времени двадцать минут. Так Маршак ему двадцать минут читал какую-то сказку, перевод, чтобы разговора не было. а Мудрый, как змей. Я сам человек трусливый. Не хочу помирать ни за то, ни за это. Я на войне был. Война — это никакой не героизм. Война — это грязь, офицерский мордобой. Это ужас. Эйдлин на войне не был Он до сих пор думает Выходила на берег Катюши Ему еще официально не сообщили Что Исаковский не поэт Медаль за город Будапешт Так никто не говорит Медаль за Будапешт Это я сейчас не боюсь Я так всю жизнь дрожал Били не меня Убивали Евтушенку, Вознесенского а Они шумные В самолете из Тбилиси Я был с одной милой женщиной Вдруг Женька оборачивается и начинает на весь салон орать. «Танки идут по Праге! Танки идут по правде!» Я ему говорю, «Провокатор, замолчи!» Я его в глаза гапоном зову. Он любит, когда его в глаза ругают. Мазохист. Я всю жизнь за Евтушенками проходил и дрожал, дрожал. Хорошо, что у нас критика запрещена, а то меня давно убили бы. Они бездарности выдвигают бандиты. Какого-нибудь Тряпкина, Рубцова, Кузнецова бездарностей. Вон, Богат ходит с таким видом, будто это он Винокуров, а не я, Винокуров. 1979 1994